комментарий к восьмому преданию. Существует подозрение, что восьмое заключительное предание фальсификации, что оно не входило в древний цикл. Перед нами позднее сочинение, состряпанное с козителем, жаждавшим публичной похвалы.